«Ну вот, теперь мы готовы идти на бал!» Довольно продекламировала Тама, крутясь перед зеркалом и любуя собой. «Мне не идет!» «Я выгляжу глупо!» Практически хором выпали Леташа и Айша, но пастушка смерила их сердитым взглядом и показала кулак. «Идем на бал и точка!» Да уж, с идеями светской жизни Тамой спорить было трудно. вернее. невозможно». У порога их ждала вымытая и вычищенная карета. От услуг местного кучера Таша отказалась, вызвав волну недоумения у камеристок и служанок. «Лошадь только меня слушается», пояснила принцесса, оправдываясь. «Спасибо большое вам за заботу». Цокая копытами по мостовой, Такса потянул карету в сторону светящегося огнями иллюминации Центра Лики. «Такой красивый город! Я бы хотела в нем жить!» Сидящая справа от принцессы Тама мечтательно прижала руки к груди. Но я бы нет!» — хмуро буркнула Айша. И «Здесь все так подозрительно! С ума можно сойти при такой жизни! Все такие добренькие слащавые! Здравствуйте, госпожа!» «Пожалуйста, госпожа!» «Тьфу!» «Расслабься, Айша!» Таша примирительно похлопала гоблиншу по плечу. «Может быть, здесь просто живут гостеприимные люди?» «Хотелось бы в это верить!» Хмыкнула та в ответ, продолжая с недоверием осматривать проплывающие мимо особняки. Карета прогремела колёсами по мостовой и въехала в высокую арку. освещенную закрепленными по стенам газовыми фонарями. Камеристка очень точно описала путь на главную набережную, туда, где девушек ждала удивительная городская хозяйка. За аркой оказалась огромная площадь, уставленная каретами, бричками и колесницами. Вокруг всех этих транспортных средств толпились люди. Наряженные кавалеры и дамы, Подтянутые слуги и служанки, гвардейцы в начищенных шлемах с высокими плюмажами. Все это сборище освещалось цветастыми фонарями, сияющими на каретах и столбах. Таша, наученная горьким опытом, аккуратно направила коня к дальнему краю площади, где толпа была реже. Остановившись там, девушки спешились и замерли возле кареты. раздумывая, что делать дальше. «Добрый день, милые дамы!» Высокий, одетый в строгий бархатный камзол юноша, застыл перед ними в глубоком поклоне, появившись словно бы ниоткуда. «Здравствуйте!» — неуверенно кивнула Таша, пытаясь вспомнить, как делается реверанс. «Ваша карета будет ожидать в парке у центрального дворца ее высочества». Юноша поклонился и бережно забрал у Таши повод. «Прошу вас, следуйте на яхту ее высочества!» Он кивнул кому-то. Перед испуганными и смущенными девушками тут же возник точно такой же молодой человек в таком же камзоле и с такой же заученной доброжелательной улыбкой. «Прошу за мной!» Он коротко кивнул, и девушки, толпясь, поспешили следом. Миновав площадь с толпой, элегантный слуга провел их за небольшую, едва заметную в стене дверцу. Айша принялась деловито озираться, похоже, занервничала. «Не извольте волноваться, госпожа!» Слуга тут же уловил это беспокойство. Ее высочество просило провожать особых гостей отдельно, через покои дворца, чтобы они не толпились у входа. Миновав несколько небольших коридоров, они вышли из здания с другой стороны, там, где взгляду открылся отделанный белым мрамором причал, у которого стояла огромная яхта со спущенными парусами. — Прошу! — слуга почтительно склонил голову. — Следуйте на борт!